и отведывал зловонья сырых, покрытых мясом кож и дубильных смесей, или воображал чадные испарения шестисот тысяч парижан в душной, порочной жаре разгара лета. И тогда вдруг... В том и состоял смысл упражнения. Накопленная ненависть...